Глава четырнадцатая Сижу я в своем раскладном дачном кресле в тени кальвиса. Пялюсь на голографическую бескрайнюю небесную синь над головой с ярким теплым солнышком и проплывающими редкими кучевыми облаками на птиц, парящих в вышине. Ласковый теплый ветерок обдувает лицо. Думаю. Час назад вернулся на Гасан после того, как собственными глазами убедился в наличии танлорского корабля на борту Харанской станции управления боем. Посмотрел. Все досконально обследовал и сделал для себя определенные выводы. — Из-за этого в башке у меня теперь мысли, Рой. Интересных скажу вам мыслей. Впрочем, обо всем по порядку. Из-за гигантских размеров Харанской станции перемещаться по ней посредством ног долго и непродуктивно. Для этого имеются индивидуальные транспортировочные платформы и специальные коридоры, что-то наподобие земного метро. Воспользовался одной из них. Что сказать? Вполне удобное средство передвижения. Управляется и скинами автоматически. Бионическое пассажирское кресло моментально подстраивается под габариты и фигуру пассажира. Поначалу меня смущала скорость пару сотен километров в час по узким, извилистым, постоянно расходящимся в разные стороны транспортным тоннелям. Ощущение, что вот-вот со всей дури впишемся в керамитовую стену. И конец одному землянину. Впрочем, минут через пять попривык. На эмоциях даже отрывок из некогда популярной песенки спел. Ветер в харю, а я шпарю, что мне грусть моя печаль. Видел Аллу Пугачеву, Горбачева не встречал. На самом деле из-за отсутствия воздуха никакого ветра не могло быть. Это я так, образно. Через полчаса оказался в просторном помещении, посреди которого находилось нечто непонятное. Пригляделся. По форме срезанная снизу полупрозрачная полусфера, диаметром метров тридцать, висит в сантиметрах в 70 от пола. Объект сияет и переливается как в видимом, так и в пси-диапазонах. В видеоотчете главного бортового искина станции корабль Лорцов выглядит немного иначе, более материальным что ли. Впрочем, данное несоответствие можно объяснить тем, что я являюсь сильным псиоником, то есть зрю в корень. Непонятно объясняю. Если честно, сам в шоке. Насколько мне известно, продвинутых одаренных среди рептилоидов из-за специфики устройства их нервной системы практически нет. Так что визуально корабль Тонлорца для них оставался таким, каким на нем прилетел арбитр. Только потрогать нельзя. Я же видел его как сложную информационно-энергетическую структуру, существующую в данный момент По большей своей части вне нашей реальности. Тут сложно объяснить словами тому, кто о псионике имеет всего лишь опосредованное представление, так что не стану в этом плане заморачиваться. Просто прошу поверить мне на слово. Итак, передо мной материальный объект, представленный в нашей реальности лишь в визуализированном виде. Материальные его составляющие находятся в некоем особом локальном внепространственном объеме. Что-то наподобие моего браслета с карманом, существующим вне координат нашего эвклидового пространства. Разумные ящеры, хоть и слабые псионики, ума экранировать от пси-излучения помещения, в которое они загнали танлорца, им хватило. В противном случае соплеменники убиенного метаморфа уже давно вышли бы на его след, и судьба граждан королевства Харан, скорее всего, была бы незавидной. Возможно, я усугубляю ситуацию насчет геноцида целого народа. Но если бы правда все-таки всплыла, правящей королевской династии однозначно наступил бы полный и окончательный кирдык. На обследование самого объекта много времени не потребовалось. Как оказалось, управляющий псимодуль, поддерживающий корабль в нематериальном состоянии, по своей сути, схож с конструктом, наложенным на мое внепространственное хранилище. Досконально разобраться с его структурой я еще не успел, да и не скоро смогу ее воспроизвести, однако общие принципы функционирования вполне доступны моему пониманию. Вникнув в псионическую суть корабля-призрака, сообразил, что вполне способен извлечь его из внепространственного объема, в котором тот в настоящее время находится. «Интересно, это я такой особенный?» И во всей необъятной галактике не существует достаточно продвинутого псионика, способного достать этого кролика из шляпы? Бред сивы кобылы. Скорее всего, рептилоиды Харана здорово перепугали с утечки информации и не рискнули пригласить стороннего специалиста. Постигнув суть методики управления конструктом, рубить с плеча не стал. Ну, вытащу рейдер в реальный мир. И что дальше? А вдруг он начнет фонить в пси-диапазоне, да так, что все окрестные тонлорцы сбегутся в систему Берендира, доказывая им, что ты не верблюд, и к гибели их соплеменника никакого отношения не имеешь. Нет уж. Перед тем, как извлечь корабль на свет Божий, необходимо создать вокруг него поле такой мощности, чтобы квант пси-энергии не просочился в окружающее пространство. Сам я на такое пока не способен. Чтобы установить экранирующий щит нужной плотности, мне потребуется изготовить пару сотен артефактов. Благо, все необходимое для этого в моем распоряжении имеется. Лошадей гнать пока не стану. Сначала нужно решить, каким образом поступить с танлорским рейдером. Подозреваю, что этот аппарат мне и самому может пригодиться. Даже не подозреваю, абсолютно в этом уверен. Получить возможность путешествовать по галактике без опоры на реперные объекты – мечта многих. Вот только пока даже приблизительно не представляю, с какими трудностями мне придется столкнуться, чтобы договориться с управляющим центром корабля и подчинить его своей воле. Ну все, посмотрел на чудо чудное. Корабль летучий волшебный. Подготовлю все необходимое, вытащу в реал и попытаюсь договориться с его искином или что там у него в качестве управляющего модуля. Не получится, запихну внутрь своего чудесного браслета, место там предостаточно, и пусть лежит до поры до времени. Достигну высот в освоении магии, раскалю и этот орешек. Вернувшись на борт Гасана, заморил червячка и отправился в оранжерею думу-думать. Итак, в моем распоряжении боевая станция управления. И же с ней вполне себе могучий флот. И как бесплатный довесок, корабль способный путешествовать в космическом пространстве без опоры на реперные объекты. Каким образом это происходит, мне пока неизвестно. Но подозреваю, что точно по такому же принципу перемещаются в межзвездном пространстве звездолеты, астероиды, квазиразумных инсектоидов. С танлорским кораблем все понятно. Эту корову никому не отдам, ибо самому пригодится. А вот как поступить с Харанским флотом, стоит крепко подумать. Можно, конечно, скинуть все это добро МСД. Стану кем-то типа героя. Денег выручу больше, чем мне нужно. В этом случае, в соответствии с расхожей земной поговоркой, у меня будет все, и мне за это ничего не будет. Другой вариант – передать флот законному владельцу его величеству королю Харана. Денег получу больше но окончательно и бесповоротно поссорюсь с организацией, заведующей демилитаризацией. Не могу судить, насколько МСДшники народ мстительный, но подозреваю, что на меня будет открыт сезон охоты, дабы другим неповадно было разбазаривать имущество, на которое наложила лапу весьма и весьма влиятельная организация, точнее, группа лиц, которая ее представляет. Но более всего... Мне хочется оставить этакую силищу в своей собственности. Перегнать корабли вместе со станцией в какое-нибудь тихое укромное местечко и затаиться до поры до времени. Это сделать будет относительно несложно. А когда узнаю координаты Земли, переправлю космическую армаду в Солнечную систему. Там наберу экипажи из землян, установлю людям нейросети, загружу необходимую базы данных. И в моем распоряжении появится весомый аргумент, чтобы ни одна коварная галактическая тварь не удумала, супротив землян, ничего плохого. А еще этот флот, в совокупности с методикой космических путешествий танлорцев пригодится при освоении ближайших звездных систем с пригодными для жизни планетами, которые остались без разумных обитателей, разумеется. Дикие миры, коль попадутся на пути экспансии землян, Пусть так и остаются дикими. Хрен им, а не руматы с коммерорами и прочими прогрессорами. Пусть сами выбираются из своих космических колыбелей. Или ждут, когда на них наткнется комкон содружества. Или кто тут заведует контактами с отсталыми мирами. По ряду причин мне не хочется, чтобы Земля вошла в состав галактического содружества, будучи слаборазвитой. А вот когда земляне освоят пригодные для жизни миры, хотя бы в радиусе тысячи световых лет тогда и разговор будет другим и никакой звездный царек или князь не посмеет нас подмять под себя к тому же зная человеческую натуру я более чем уверен что технологии содружества будут не только успешно восприняты моими соплеменниками они получат второе дыхание в своем развитии эко размечтался оно эскадрон моих мыслей шальных». Решено. Поступлю по последнему варианту. В принципе, мне плевать, что после загадочного исчезновения космической армады с орбиты газового гиганта поднимется вселенский вой, и рано или поздно МСД все-таки выяснит истинную подоплеку случившегося. Ну, организуют на меня охоту. Ну и хрен с ним. Я тоже не лыком шит. Тут неожиданно. Мне в голову пришла вполне удачная мысль, где смогу взять недостающую для покупки информацию касательно координат Солнечной системы сумму. Нет, не так. Денег планирую срубить значительно больше. Еще и флот со станции боевого управления прихватизируя. От осознания и просветления аж ладошки вспотевшие потер друг о дружку. Мысля имеется. Теперь ее необходимо хорошенько обмозговать. Призадумался. Болика с Леликом напряг. Стоит отметить, что и с я разрешил появляться передо мной в образе мультяшных персонажей. Забавно получилось. Постепенно в моей голове сформировалась рабочая комбинация. Вообще-то, идея обогатиться за счет страха хоранцев лежит на поверхности. Я их избавляю от компрометирующего фактора дамокловым мечом, зависшим над их серо-зелёными шишковатыми головами, не бесплатно, разумеется. А вот сколько денег с них запросить за услугу, пришлось хорошенько подумать. После часа активного серфинга по просторам Галанета я пришел к выводу, что много с харанцев не взять. За 20 прошедших после эпической битвы при лет Харан практически остался без своего звездного флота, а значит и без защиты. Лишь благодаря дипломатическим ухищрениям и непростым взаимоотношениям сопредельных государств это королевство до сих пор существует. Практически все его ресурсы, материальные и финансовые, в данный момент брошены на восстановление обороноспособности. И это харанцам вполне удается. И все-таки я надеюсь, что даже с этих нищебродов умному человеку найдется что урвать. Как-никак в состав королевства входит более полусотни звездных систем с обитаемыми планетами, торговыми станциями, космическими заводами и верфями, а также прочей инфраструктурой. Затянут пояса, соберут лярдов сто. Я не жадный и обирать до последней нитки небогатых рептилоидов не намерен. Не теряя времени, связался с одним из мелких чиновников по связям с общественностью из канцелярии его королевского величества Харахатши V. Разумеется, перед тем, как это сделать, мне пришлось поменять свой виртуальный аватар на образ змеелюда и голос исказить в соответствии с природной шепелявостью, присущей представителям этой расы. Архадшуа, Помощник секретаря комитета по связям с общественностью!» представился рептилоид. — Позвольте узнать, что вас интересует, уважаемый. — Астабендер, не моргнув глазом, назвался я, — турецко-подданный. — Обращаюсь к вам, господин помощник, по вопросу конфиденциальному, более того, государственной важности. Не сочтите за обиду, Но мне хотелось бы пообщаться с кем-то более значимым в политической структуре королевства, желательно с самим Харахаджи Пятом. Я не специалист в области физиогномики рептилоидов, однако даже мне не составило особого труда понять, насколько чиновник разочарован этой моей просьбой, вне всяких сомнений, желающих поговорить тет-а-тет -тет с его величеством, что блох на бродячей собаке. А это означает, что меня сейчас банально пошлют в известном направлении». И оказался прав. «Прошу прощения, господин Бендер, но их королевское величество в данный момент занято и не смогут уделить вам толику своего внимания на протяжении...» Он возвел очек потолку своего кабинета, будто на самом деле прикидывал дату возможной моей встречи с королем. «Ближайшие сотни лет» после чего забулькал в приступе неконтролируемого веселья. «Вот же шкура протокольная!» Ну что же, ответ вполне ожидаемый. Разумеется, я не надеялся, что их величество тут же бросит все важные дела и соизволит снизойти до беседы с каким-то непонятным змеилюдом. Поскольку до общения с королем я допущен не был, решил подобраться к решению проблемы с другой стороны. В таком случае отправляю вам видеофайл со своими комментариями. Если данная информация заинтересует кого-либо из высокого начальства, я всегда открыт для переговоров, уважаемый господин Шоу. После этих слов я скинул на электронную почту Королевского секретариата пакет с информацией, на основе которой несложно сделать вывод, что управление боевой станцией «Шадр» а вместе с ней остатками Харанского флота перешло в чужие руки. Более того, Армада в любой момент может покинуть систему Берендира, оставив на орбите газового гиганта неоспоримое доказательство причастности Харанцев к гибели одного из представителей так называемых «старших рас». Несложно представить, какая эмоциональная буря разразится в руководстве Харана, после просмотра моей, без всякого преувеличения, информационной бомбы. Так что, надеюсь, долго томиться в ожидании ответа мне не придется. Лишь бы этот долбоящер не засунул мое письмо в долгий ящик. Все-таки надеюсь, что этому шоуа достанет любопытство хотя бы одним глазком взглянуть на содержимое моего послания. Если нет, чиновников в королевстве Харан предостаточно кто-нибудь и окажется более сообразительным. Архад Шуоа, выходец из обедневшего дворянского рода, был по натуре весьма и весьма амбициозной личностью. За 15 лет после окончания университета он дорос всего лишь до помощника секретаря комитета по связям с общественностью. Однако надежды продвинуться на ниве служения Отечеству не растерял. Другой бы на его месте давно смирился с тем, что более молодые коллеги из сильных, богатых родов постоянно обходят его в плане карьерного роста. Архат, разумеется, им завидовал черной завистью и откровенно ненавидел. Завидовал и ненавидел, но вида не подавал, ибо не глуп по натуре и контролировать эмоции вполне способен. Шуо знал, что рано или поздно у него появится шанс оставить позади всех этих богатых выскочек, и он этого шанса уж точно не упустит. Поначалу вышедшего на связь змеелюда со странным, нехарактерным для этой расы именем Остап Бендер, он принял за очередного попрошайку прожектера. Однако что-то в его поведении показалось помощнику секретаря странным. Обычно просители всеми правдами и неправдами стараются убедить, что именно его проект вечного двигателя, коренного переустройства королевства Харан с целью процветания, или еще чего-то в том же духе, нуждается в финансовых вливаниях. Этот же про деньги в разговоре ни разу не заикнулся. Более того, был довольно развязанным, даже наглым. Упрашивать и уговаривать в чем-то особо не попытался, лишь ограничился посланием, о содержании которого ни словом не обмолвился. Пристранный тип. Первым порывом помощника секретаря было отправить полученное письмо с прикрепленным инфопакетом в корзину. Однако именно самоуверенный, наглый тон собеседника удержал чиновника от столь опрометчивого поступка. О том, что столь халатное отношение к поступающей извне информации могло не только разрушить его карьеру, но и представлять угрозу самой его жизни, Архат Шуо понял сразу же, как только на виртуальном экране его нейроинтерфейса появилось изображение газового гиганта Араланж, находящегося в системе Берендир а в голове раздался шипящий голос комментатора. Результат войны с Голиопулсом, хоть и пытались замалчивать в средствах массовой информации, но шило в мешке не утаить. Слишком много крайне разочарованных ее участников вернулось домой. И все-таки об истинной подоплеке отказа Харана от лавров победителя было известно довольно узкому кругу, приближенному к его величеству Харахадши Пятому. Архадшу Оа... Разумеется, в круг посвященных не входил, но обладая отличным слухом и гибким умом, умел не просто подслушивать чужие разговоры, но и на их основе делать правильные выводы. Поэтому истинная причина поражения Харана в войне двадцатилетней давности ему была известна. Также ему было известно о том, что мощная группировка, находящаяся на орбите Араланжа, хоть и объявлена потерянной, до сих пор находится в полном подчинении его королевского величества Харахаджи V, но, если верить просмотренному только что видео, этот контроль с недавних пор перехвачен то ли каким-то гением-одиночкой, но, скорее всего, организованной группой лиц. Чиновник вполне отдавал себе отчет, что данная информация может стать для него как трамплином в светлое будущее, так и обернуться смертным приговором вряд ли его будут судить по законам королевства. Уберут по-тихому, как нежелательного свидетеля, и концы в воду. Однако существует высокая доля вероятности, что его наградят. Тут уж либо грудь в крестах, либо голова в кустах. При этом остаться в стороне просто так не получится. Судя по решительному настрою змеи Люда, он готов добиться своей цели и выйти на связь с самим королем. От осознания безвыходности ситуации, в которой оказался Архат Шуоа поначалу Приунел. Однако, будучи по натуре оптимистом, он отбросил прочь сомнения и направился прямиком в приемную государя. Поскольку вверять в чьи-то лапы столь ценную информацию было бы глупо, он решил пойти на риск и обо всем доложить королю лично. И возможность для этого у него имелась. Дело в том, что по существующим в королевстве законам, Каждый аристократ, вне зависимости от богатства и степени влияния его рода, имеет право один раз в жизни обратиться с просьбой к монарху. Вот только массового нашествия просящих не наблюдается. Если просьба покажется королю необоснованной, наказание одно – долгая и мучительная смерть на колу. По большому счету у Архата и выбора не было. Если передать полученную информацию наверх по инстанции – Так пока дойдет до монарха, имя скромного чиновника вполне может быть ненароком забыто. Или, что хуже, Архат Шуова может стать козлом отпущения. Оно ведь всяко случается в непредсказуемой придворной коловерте. Благо, в данный момент его величество Харахат Шипятый находился в своем рабочем кабинете, иными словами, в пределах шаговой доступности Шуова. Скромно просочившись в королевскую приемную, Архат Шуоа подошел к столу личного адъютанта государя в чине гвардейского полковника и негромко произнес полагавшуюся в подобных случаях фразу. «Баронет Архат Шуоа, по праву крови желаю обратиться к государю». Несмотря на то, что слова были сказаны негромко, они были услышаны всеми присутствующими в приемной. Негромкий гул, царивший в помещении, тут же оборвался и все присутствующие уставили с полным недоумением на мелкого чиновника, решившего, что вправе обратиться с личной просьбой к его величеству. В глазах тертых-перетертых калачей от политики несложно было прочитать логичный вопрос. «Куда ж тебя, юноша неразумный, понесло-то?» «Ждите, господин Шуоа!» Адъютант степенно поднялся с кресла, и скрылся за дверью рабочего кабинета своего непосредственного начальника. Пробыл он там недолго, буквально через минуту вернулся в приемную. «Проходите, господин баронет. Государь готов вас выслушать». Кому-то может показаться, что какой-то выскочка умудрился обскакать томившихся в приемной заслуженных военных в генеральских и адмиральских чинах, а также высокопоставленных гражданских чиновников. Но таковы правила. Так уж заведено, что право аристократа о единственной в его жизни аудиенции с монархом всегда в приоритете. Преодолевая непроизвольную дрожь в конечностях, Архат вошел в царственный кабинет, поприветствовал, как полагается, короля и, обуздав с превеликим трудом расшалившиеся нервы, смог в краткой, но вполне доходчивой форме донести до сведения государя содержание недавнего разговора со странным змеелюдом а также поведать в общих чертах о том, что увидел во время просмотра присланного им инфопакета. Поначалу король отнесся к словам мелкого чиновника как к попытке розыгрыша, поскольку был абсолютно уверен в том, что перехватить контроль над станцией боевого управления Шадр не способен ни один самый самоодаренный взломщик во всей галактике. Во всяком случае, так утверждали разработчики ПО для эскинов станции. Но после просмотра присланного файла, на котором был отлично виден, пожалуй, самый охраняемый секрет королевства Харан, до Харахаджи V наконец дошло, что это никакой не розыгрыш, а выражаясь иносказательным языком скелет, который в любой момент может быть извлечен из шкафа и выставлен на всеобщее обозрение. Первыми, кому об этом станет известно, будут проклятые метаморфы Танлора. Разумеется, они тут же пожалуют на планету Метрополию и начнут задавать неудобные вопросы. Страшно подумать, что случится, когда они получат на них ответы. А ответы представители старших рас разумных непременно получат, иначе и быть не может. Сказать, что его величество Харахадши Пятый испугался, ничего не сказать. Он тут же потребовал соединить его с разумным, со странным для расы змеилюдов именем Остап Бендер. Тьфу ты! Язык сломаешь, пока выговоришь. Да и подданный, ясности не вносит. По данным голосети такого термина в принципе не существует. Требование монарха было исполнено незамедлительно и буквально через минуту он общался посредством нейроинтерфейса с интересующим его абонентом, закрыв глаза и откинувшись на спинку своего рабочего кресла. О присутствующем в кабинете Архати Шуоа он вспомнил лишь по окончании разговора. Тряхнув своей огромной головой, чтобы поскорее вернуться в реальный мир, он сказал, «Ты правильно сделал, что лично донес до меня эту информацию. Я тобой доволен». «Не сомневайся, твои заслуги перед нашим государством и перед правящей династией будут оценены по достоинству, пока же отправляйся на свое рабочее место». Спустя трое суток скромный чиновник Архат Шуоа был повышен сначала до секретаря, затем до руководителя отдела, а через год и вовсе стал обладателем министерского портфеля. Мое ожидание разговора с кем-то из высших чиновников королевства надолго не затянулось. Как оказалось, на связь вышел сам его величество Харахаджи Пятый. Интересно, каким образом скромному чиновнику из какого-то не особо влиятельного ведомства удалось в столь короткий срок достучаться до самой главной персоналии в государственной иерархии королевства? Хотя для меня не так уж оно и важно. Главное, что отправленная мной информация без каких-либо бюрократических проволочек своевременно оказалась в нужном месте. И, как ни сложно догадаться, мой информационный файл смог убедить его величество в том, что это никакой не розыгрыш, а самое, что ни на есть, истинная правда. «Господин Бендер, я не ошибаюсь?» «Точно так, ваше величество!» «Если ваше послание не мистификация, вам, точнее вашей группе, удалось осуществить перехват управления станцией Шадр, а также всем нашим флотом и переподчиненными кораблями Голиопулса, что находятся в данный момент на орбите Ороланджа». «Выходит, король и мысли не допускает, что подобную операцию можно проделать в одиночку. Ну что же, не стану разрушать это его заблуждение». Пусть считает, что меня здесь много». «Вы совершенно правы, господин король». На морде лица рептилоида напрочь отсутствовали мимические мышцы, и все-таки от моего внимания не ускользнули некоторые характерные признаки, свидетельствующие обушующие в душе их величество эмоциональной буре. В таком случае мне хотелось бы знать, каким именно образом вы собираетесь поступить с имуществом Харанского королевства. Да, кажется, я ошибся, посчитав короля трезвомыслящим разумным. Неужели монарх оказался напыщенным, туповатым индюком, который до сих пор считает себя каким-то боком причастным к оставленному без пригляда разумных, ко всему прочему официально объявленному погибшим, понимая ничейным, флоту? «Прошу прощения, Ваше Величество, но то, что раньше было ваше, теперь стало наше. Так что в настоящий момент космическая станция управления боем «Шадр», а также находящаяся под ее контролем группа кораблей, все это перешло под наше непосредственное подчинение. Если бы не одно обстоятельство, мы бы по-тихому увели флот из системы «Бериндира», и спрятали так, что днем с огнем не сыскать. Сами понимаете, на просторах фронтира для этого места предостаточно». На что Харахадша совсем по-человечески грустно кивнул головой. «Понял, не дурак». Меня так и подмывало продолжить эту его мысль в духе земного армейского юмора. «Был бы дурак, не понял. Но я удержался от неприкрытого Стеба». Все-таки передо мной могущественный монарх, рядом с которым блекнут светлые образы всех земных царей, королей, императоров и прочих президентов. Владеть в одну харю ресурсами полусотни с хвостиком миров – это вам не хухры-мухры. Силище, превеликое, с которой шутки плохи. Успокаивает лишь то, что подобных государственных образований в галактике предостаточно. Взять хотя бы империю Лайроса гражданином которой я в данный момент являюсь, так она и помощнее будет, как минимум порядка на два, и раскатать в блин какой-то хоран способна в самые кратчайшие сроки. Ну, все, не буду больше своей кодлы похваляться. Тем более вступать в вооруженный конфликт ни с кем не собираюсь. Ваше Величество, надеюсь, с бывшим вашим флотом мы разобрались. Я вот к вам по какому вопросу. Вне всяких сомнений вам известно, что на борту Шадры имеется некий объект, широкое афиширование существования которого может обернуться величайшей бедой. Не только для королевской фамилии Харана, но и с великой долей вероятности для всех ваших подданных. Так вот, наша группа берется урегулировать данный вопрос за какие-то скромные 100 миллиардов кредитов Содружества. На что король поднял свою тяжелую голову и, одарив меня взглядом своих золотистых глаз с вертикальными кошачьими зрачками, громко и выразительно забулькал в неконтролируемом приступе смеха. Поначалу я не понял причин столь бурного веселья монарши особо. Хорошенько отсмеявшись, Харахаджи Пятый выдал, перейдя на «ты». «Ну ты, типус, Бендер!» — Таких аферистов до сегодняшнего дня мне и встречать не приходилось. Сначала ты лишаешь меня флота стоимостью как минимум квадриллион кредитов. Вдобавок у тебя хватает наглости окончательно ограбить мое обнищавшее королевство. На что я скептически заметил. — Да полноте, ваше величество, недостойно государя вашего уровня прибедняться даже перед тем, кого вы в полном праве можете ненавидеть. Согласитесь, флот — одно, а танлорский корабль — совершенно другое. И давайте не будем смешивать котлеты с мухами». «К чему про мух сказал? Я и сам не понял. Как-то саму по себе вырвалось». Однако король вполне правильно расценил мои слова. Вернувшись к вежливой манере общения, он сказал... Насколько я понимаю, под котлетами вы подразумеваете флот. А мухи суть тот самый упомянутый вами фактор. Предлагаю ограничить ваши аппетиты 20 миллиардами. Ну что же, торг это здорово, особенно когда его предметом является сумма с десятком нулей. Впрочем, особого накала не случилось. Сошлись на 65 миллиардах с формулировкой под протокол. Кстати, хорошая штука. Его Величество перечисляет оговоренную сумму на указанный мной банковский счет. Воспользоваться деньгами нейросеть позволит лишь после того, как я выполню все обговоренные условия сделки. Так что банальное кидалово в содружестве не прокатывает. На том мы и расстались с Харахаджи Пятым. А еще через пару минут... На недавно открытый мною в одном из международных банков анонимный счет поступила крупная сумма. По нашей с королем договоренности в течение недели я должен буду устранить угрозу королевству Харан, после чего тут же смогу воспользоваться деньгами. Все-таки хорошо быть самодержцем, не нужно утрясать финансовые вопросы в десятках организаций. Ну что же, король оказался вполне пунктуальным. Теперь я обязан показать, что мое обещание касательно Танлорского корабля не пустой звук.